Глава двадцать восьмая Женька понимал, почему на него пришли посмотреть. Он и сам за Ксюху порвет любого голыми руками, но моральный прессинг раздражал. Поэтому, прижав Алу к себе покрепче, четко произнес, глядя на ее братьев. «Люблю, женюсь». И уже рыжий. «Да не возись ты, неугомонная». Девушка, возмущенная сложившейся ситуацией, обиженно засопела. О, неандертальцы! Ой, да ну вас к черту! махнула рукой на изумленную троицу, положила голову Женьке на плечо и прикрыла глаза. Прав, холодов, все у них через одно место. И все-таки, не унимался Сергей, где ты подцепила знаменитость эту? Цепляют, знаешь что? резко отреагировала Алла, а людей встречают. «Все, посмотрели? Вот и валите по домам. Маме сама позвоню. О дате и месте проведения официального знакомства будете уведомлены по телефону. Пока, мальчики». Женька только головой покачал. Сестра, его пробивная против Аллы, просто младенец. Новость о предстоящей свадьбе вызвала нешуточный переполох в обеих семьях. И это Женя с Алой пока не сказали, что вскоре будет пополнение. Знакомство прошло на даче на следующий день под шашлык и коньяк. Тянуть не стали, время поджимало. И так должен был уехать еще вчера, но смог выторговать себе еще недельку. А теплое осеннее воскресенье чем не повод собраться будущим родственникам? Ксюха, оглядев девушку с головы до ног, показала два больших пальца, пока рыжая отвлеклась. Красотка ей сразу понравилась а уж то, что из-за нее Женька переезжает обратно, так вообще помогло принять невесту брата безоговорочно. Длинная и богатая на события неделя подошла к концу. Оба семейства разъехались по домам. Как-то само собой получилось, что Женька перебрался к Алле. Воскресный вечер плавно перетек в ночь. Рыжая удобно и привычно устроилась под боком у Холодова. Гарик, недовольно поворчав, ушел спать на край кровати. Алочка, а ты про права помнишь?» — вздохнул Женька. «Было просто замечательно остаться вдвоем, целовать ее, обнимать сколько хочется, и не только. Не хочу лишиться колес перед отъездом». Именно поэтому она с утра в понедельник сразу же отправилась в кабинет Тихонова. «Ну, рассказывай, что такого случилось, раз сюда тебя приходили искать». Шеф ехидно улыбался. Офис-менеджер до конца рабочего дня возмущалась, что за жаркой приходил мистер Совершенство. «И вам доброе утро!» Вздохнув, Алла опустилась в кресло. «В двух словах и не расскажешь». «Ну, тогда давай не в двух!» Начальство стучало ручкой по столу. Отпросилась ни с того ни с сего. Потом какой-то парень тут в панике прибегал. Теперь вот явилась, как и не болела. «Выкладывай!» «Вообще, я за помощью пришла», — улыбнулась Алла. «Вот тот, который прибегал, у нас вышло небольшое недоразумение, в результате которого парень может лишиться прав». «От меня-то ты чего хочешь?» — спросил Тихонов. «Владимир Михайлович, нужно сделать так, чтобы у моего знакомого права не отобрали. Штрафы я оплачу», — быстро добавила. «И много штрафов этих может быть». Ехидно уточнил шеф, замечая несвойственное жаркое смущение. «В общем, от моего дома до соседнего города и обратно часа примерно за три с половиной. Четыре. Четыре с половиной максимум». Вот. Алла закусила губу. «Нормальное такое маленькое недоразумение», — обалдел Тихонов. «Довела пацана? Алка, я тебя давно знаю. Ты вот ни разу не ангел». «Давай фамилию и номер машины, горе ты мое, рыжая!» «Холодов Евгений», — протараторила, не глядя на начальство. «Молодец!» — развел руками Владимир Михайлович. «Ты оружие массового разрушения мужской психики. У спортсмена глаз от тебя еще не дергается?» «Нет, все с ним в порядке», — вспылила рыжая. «И вообще, я замуж выхожу. И в декрет!» Челюсть Тихонова громко стукнулась о стол. — Когда? За кого? — спросил очень удивленно. — Вот за него я выхожу, — фыркнула Алла. — Как из Москвы вернется, так сразу, а в декрет месяцев через шесть с половиной примерно. Тихонов молча встал и подошел к мини-бару, налил коньяк на палец в пузатый бокал, прищурился, долил до половины. Также молча залпом выпил. — Вот попал пацан... — произнес задумчиво. — И когда ж ты все успела? — спросил, развернувшись к девушке. — Только не надо этих инсинуаций. Она сложила руки на груди. — Ваш холодов и сам не подарок. Так с правами поможете? Ну, очень надо. — Да помогу, куда ж я денусь. Сейчас знакомому позвоню, чтобы вытащил из базы штрафы, если они есть. Алка, тебя ж ни одна нервная система не выдержит. «Как он решился жениться-то?» Сумасшедший. «Ну, знаете...» Вскочила с кресла девушка. «Это уже клевета и наглый поклеп «Иди давай, боль моя головная!» Махнул в сторону двери Тихонов. «Как будут результаты, сообщу». «Мало ему забот. Так теперь нужно или искать кого-то на замену, или перераспределять дела». У него в голове не укладывалось, что Алла решила выйти замуж. Да еще из за спортсмена. А уж как так быстро залететь умудрилась, вообще выше его понимания. После обеда пришел ответ по штрафам. Тихонов только затылок почесал, проверяя суммы и зафиксированную скорость. Красный сигнал, двойная сплошная, скоростной режим. «Держи списочек», — протянул распечатанные штрафы жаркой, когда та снова вошла в кабинет. «Нормально вы так повздорили». В общем, только по большому блату с моей стороны с тебя Полтос. Ешь твою налево. Алла была в шоке. Не, Женьки она ничего не скажет. Только вот, а у меня нету сейчас разово такой суммы. У Холода просить не буду. Ладно, нервомотательница ты наша. Выдадим в счет твоей будущей зарплаты. Принял решение Тихонов. «И постарайся дальше как-то бережнее относиться к семейному бюджету, хорошо?» «Шеф, вы лучший!» — улыбнулась Алла. «С меня причитается!» «Не надо!» Мужчина выставил руки перед собой. «Это вообще не для тебя, а ради холодова. Отчаянный пацан!» Рыжая выскочила из кабинета начальства чуть ли не в припрыжку. Раз Тихонов взялся, то все утрясет в лучшем виде. Ее напугало другое. Скорость. Женька не иначе, как чудом, никуда не влепился сам и не протаранил никого другого. Сунула бумагу в шредер, все обошлось, а больше очень постарается до такого не доводить. С работы свалила в начале седьмого, дома дела доделает. Хочется подольше побыть с Холодовым до его отъезда. Парень ее ждал, по привычке подпирая капот машины. Алла не смогла сдержать широкой счастливой улыбки и даже наплевала, что коллеги из окон прекрасно видят, как они целуются. Пиликнул телефон. Девушка, открыв мессенджер, прочитала сообщение. «Да блин!» Выдохнув, откинулась на спинку сиденья. «Что случилось?» Тут же встревожился Женя. «У него скоро нервный тик будет». «Нет, ничего», — махнула рукой Алла. «Кудрявая родила. Дня через три-четыре на выписку поедем». «Крепись, Женька, будешь знакомиться с моими подругами». Холодов чуть газ с тормозом не перепутал. Нет, даже во время соревнований не происходило столько событий разом. Рыжая, казалось, совсем забыла про него. Активно строчила что-то в телефоне, изредка посмеиваясь. «Надеюсь, подруга родила Планова или нас опять какое приключалово ждет?» Решил Женька привлечь к себе внимание. «Планова, не волнуйся». — улыбнулась Алла. — У Костика вообще все по плану, кроме взбалмошной жены, экстремал прям. И замолчала, задумавшись. Анька порой бывает несносно, но за своего благоверного всегда горой. Нервы мотает, но всерьез ни разу не усомнилась. Рыжая неожиданно грустно вздохнула, а ведь у Кудрявой действительно было много поводов для скандалов. Ну и чем она лучше? Не сдержавшись, погладила Женю по руке. Как хорошо, что он такой упертый. Их появление перед роддомом произвело фурор. Мила с Инкой буквально рты открыли, когда Алла подошла к ним под руку с Холодовым. Не тот повод, чтобы просто выгулить кавалера. Терентьева, окинув их цепким взглядом, выразительно выгнула бровь. Алла ответила широкой улыбкой. Этого было достаточно, чтобы подруги не задавали лишних вопросов. Потом, когда будет время, все обсудят. — Женя, это мои подруги, Мила и Инна, — представила их друг другу. Там родители Анки и ее брат, и родители Костика. Счастливые новоиспеченные, я так понимаю, еще не вышли. — Нет, ждем, — спокойно ответила блондинка. Женька даже на секунду подвис. Инна производила впечатление. И еще какое! А у брюнетки был очень строгий взгляд, будто у директора школы. Но излишнего любопытства девушки не проявляли. Так странно, обычно его появление вызывает ажиотаж. «Наконец-то!» Подпрыгнула на месте Мила и быстро пошла к приближающейся паре. Девушка была действительно очень кудрявая, темные волосы вились мелким бесом. Парень держал в руках кулек из одеяла, которому и рванули бабушки и дедушки. Холодов остался стоять на месте, чтобы не мешать. Пришло осознание, что меньше, чем через девять месяцев, им тоже придется посетить подобное заведение. Неожиданно к нему подошел молодой отец. Константин. Протянул руку. На силу выбрался. Улыбнулся он. Евгений. Холодов не стал выпендриваться и пожал руку. Поздравляю. Ты здесь с кем? Спросил Костя, продолжая разглядывать радостную толпу друзей и родственников. — С Аллой, — ответил Женька. — Понятно. Ну, удачи тебе, — ухмыльнулся Филонов. — Хорошая девчонка, но с характером. И добавил. — Как думаешь, можно их уже разгонять? — Домой хочу. Пожрать бы и поспать. — Ну, рыжую-то я утащу, а с остальными что делать? — Поддержал разговор Холодов. — А остальных сдадим Вадиму. — Да? — спросил подошедшего мужчину. «Нет, Костик, ты сначала повтори вопрос. С тобой соглашаться вслепую чревато». «Вадим», — протянул руку Жене. «Женя, с Алой Сработал парень на опережение». «Да, я видел. Удачи». Хлопнул нового знакомого по плечу. «Но если что, голову открутим. Да, Костя?» — серьезно спросил у зятя. «Спасибо, не надо». Женька тоже был серьезен. Я уже имел честь познакомиться с ее братьями. — Нет, пора разгонять, — задумчиво произнес Костя. — Ладно, парни, ждем в гости. Попозже с датой определимся. — А вообще? Он резко развернулся. — Давайте вечером в клуб. У меня сын родился. Зачем с обмыванием тянуть? Все равно сегодня покоя от бабушек не будет. — Заметано, — поддержал Вадим. — Если Анька будет буянить, вали на меня. Парни ушли. Женя даже не успел ничего ответить на предложение. «Да и какой клуб? Во сколько?» «Домой?» — спросила вернувшаяся Алла. Она радостно улыбалась. «Может, кого-то подвести нужно?» — предложил Женя. «Да, все на машинах, только Вадя на Харлее», — выпендрежник. Отмахнулась рыжая. «Костя позвал сегодня в клуб сына обмывать. Я не успел ни отказаться, ни узнать, куда ехать» озадаченно произнес Женя. «В шестое чувство, больше некуда, просто Костик владеет этим клубом», пояснила Алла по дороге к машине. «Вообще хорошая идея, Филонову не помешает расслабиться. Заодно можно узнать, нет ли в клубе вакансий для тебя». Хитро улыбнулась Рыжая. Обмывание оказалось не дикой пьянкой в ночном клубе, а культурным разговором по элитный алкоголь и хорошую закуску в кабинете владельца. Компанию им составляли оба деда, потому как обе бабушки старательно помогали молодой матери. Если честно, мужики просто по-тихому свалили лечить нервы. Через огромное стекло было видно шоу-программу и веселящуюся толпу. Женька быстро просек, на какую вакансию намекала Рыжая. «Ну да просится, заноза такая». Окончание шоу холодов ждать не стал. Поехал устраивать персональное шоу одной, не в меру деловой и язвительной особе, А то до отъезда осталось слишком мало времени, жалкие два дня. Да и с поездкой вышло не все гладко. Две недели растянулись на месяц. Нет, Алла не рыдала в подушку и не металась по квартире. Она по привычке загрузилась работой. Гарик, наблюдая за хозяйкой, уже мечтал, чтобы этот здоровяк вернулся потому что ненормальная девица или уходила на работу, или работала дома. Ему, бедному заюшке, внимания почти не доставалось. Женя этот хотя бы мясо для него приносить не забывал, или еще какой ништячок. Наверное, два человека для кота все же лучше одного. Когда в подъезде чуть слышно разошлись двери лифта, рыжий, дрыхнущий рядом с ноутом, так резко подскочил, что едва не упал со стола с громким «Мау!» ломанулся к входной двери. «Спаситель приехал!» Бедный котик последнюю неделю голодал, питаясь какой-то сухой ерундой, потому что хозяйка забывала купить ему миска. Пока Алла выбралась из кресла и вышла в коридор, Женька уже успел открыть дверь и поймать на руки буквально запрыгнувшего на него кота. «Морда рыжая!» — удивился парень. «Это ты так соскучился или надеешься, что я тебе ништяков опять купил?» Если бы Гарик мог, он утер бы скупую кошачью слезу. Из до боли знакомого по шуршанию пакета пахло свежим мяском. Да пусть живет здесь сколько влезет, иначе дурная девица уморит его бедного этими сухарями. Он же исхудал весь вон как. «Женька!» С радостным визгом на шее у парня повисла Алла. Гарик едва успел убраться на пол. «Я так соскучилась!» Алусь, потерпи пять минут, сейчас твоего зверя задобрю и весь твой». Гарик был на седьмом небе от счастья, получив свою маленькую долечку. Могли бы, конечно, и побольше выдать, но, видите ли, у него морда треснет. Врут, ничего не треснет. «Алка, заноза моя рыжая!» Парень нес ее в спальню. «Думал, эти дела не закончатся никогда. Зато хорошая новость. У меня осталась парочка рекламных контрактов, и мне предложили войти в тренерский состав местной молодежки». «Женька!» — обрадовалась Алла. «Опять просто Женька?» — спросил, проворно стаскивая с нее футболку. «Просто Женька», — подтвердила рыжая, неприлично счастливо, улыбаясь.